Глава двадцать четвёртая Марка саданули в скулу. Голову расколола слепящая боль. Он перестал сопротивляться, сообразив, что только напрасно теряет силы, расслабился и позволил волочь себя неизвестно куда. Алик по-прежнему отбивался от противников, однако верёвку у него на шее затянули туже, и он беспомощно захрипел. «Алик, прекрати!» — заорал Марк. «Тебя убьют!» Старый солдат не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал молотить врагов. Через какое-то время Марка с Аликом притащили на прогалину, где полыхал костёр. Какая-то женщина подкинула в огонь ещё два полена. Языки пламени взметнулись к небу, рассыпая вокруг искры. Марка проволокли вокруг костра и бросили перед двумя рядами певцов. Пение смолкло, все глаза обратились на пленников. Марк закашлялся, сплюнул и попытался сесть. Натёртая верёвка и шея горела. Высокий мужчина, похоже, тот самый, что тащил Марка, наступил пленнику на грудь и вдавил в землю. «Лежать!» — невозмутимо произнёс он, явно не ожидая неповиновения. Двое мужчин с трудом приволокли с холма Алика и швырнули его рядом с Марком. Алик кряхтел и стонал но больше не вырывался, потому что конец верёвки, обвивавший его шею, оставался в руках противника. Старый солдат долго кашлял, затем отхаркнул кровавый плевок. «Зачем вы так?» — громко произнёс Марк. Он лежал на спине и смотрел на кроны деревьев, освещенные пламенем костра. «Мы вам не угрожаем! Нам просто интересно, кто вы и что вы делаете!» «Поэтому ты меня...» Адиди спрашивал. Холодно поинтересовалась женщина, что стояла в нескольких шагах от него. Марк скосил глаза. Судя по всему, именно она заговорила с ними на холме. «Значит, это вы ее бросили? Почему? И почему вы нас в плен взяли? Отвечайте!» Потребовал Марк. Внезапно Алик вскочил на ноги, схватил веревку и дернул ее изо всех сил. От неожиданности мужчины, державшие веревку, выпустили ее из рук. Алик бросился на них плечом вперед, как таран, повалил одного из них и замолотил кулаками. На него сверху накинулись еще двое. Общими усилиями им удалось прижать старого солдата к земле. Сбитый с ног тип поднялся и трижды пнул Алика под ребра. «Эй, хватит! Перестаньте!» — завопил Марк во все горло. Задёргался на верёвке и попытался подняться, но его снова отбросили небрежным толчком в грудь. «Не двигаться!» — всё тем же невозмутимым ровным тоном произнёс мужской голос. Трое солдат продолжали пинать Алика, однако старый солдат упорно сопротивлялся. «Умоляю тебя, прекрати!» — воскликнул Марк. «Что мы делать будем, если тебя убьют?» Похоже, до упрямца что-то наконец дошло, потому что он замер, потом медленно свернулся в клубок, морщаясь от боли. Марк, дрожа от негодования, повернулся к женщине, которая невозмутимо наблюдала за происходящим. «Да кто вы такие?» — озлобленно спросил он, вкладывая в слова всю свою ненависть. Женщина посмотрела на него равнодушным взглядом и произнесла. «Вы непрошенные гости, явились сюда без приглашения. Вдобавок ты упомянул Диди. Она с вами? В вашем селении?» «А какая разница? Вы ее бросили. Боитесь, что она тайком проберется к вам и всех перезаразит? Она не больна, с ней все в полном порядке». «У нас были веские причины так поступить», — ответила женщина. «С нами говорят духи, и мы следуем их наставлениям. Демоны дождем сыпались с неба, поэтому мы оставили свой поселок и отправились на поиски святилища. Те, кто не согласился пойти с нами, сейчас бродят по лесам и заключают сделки с демонами. Может быть, они вас послали за нами следить?» Марк отчаялся уловить смысл в словах странной женщины. «Вы бросили ребёнка на произвол судьбы, потому что девочка может заболеть?» — ошеломлённо воскликнул он. «Теперь понятно, почему другие не захотели к вам присоединиться». Женщина недоуменно посмотрела на него. «Послушай, те, кто к нам не присоединился, дурные люди», — холодно промолвила она. Они нападают без предупреждения и убивают без малейших угрызений совести. По миру бродит зло, принимает самые разные формы. Мы рисковать не намерены. Ты упомянул имя Диди, поэтому мы взяли вас в плен и разберемся с вами. Если мы вас отпустим, то это привлечет внимание тех, кто желает нам зла. Марк уставился на нее как на сумасшедшую. Внезапно в душу ему закралось дурное предчувствие. «Диди рассказала нам, что с неба сыпались дротики. Мы видели трупы в вашем селении», — сказал он. «В нашем поселке произошло то же самое. Мы хотим узнать, почему это произошло». «Девчонка навела на нас порчу. Своим поведением навлекла на нас зло. Поэтому мы ее и бросили». «Если вы снова привели её к нам, решив, что спасаете ребёнка, то не представляете, как ужасен ваш поступок!» «Полный бред!» — прохрепел Алик. «Это вы не представляете, с каким ужасом мы имеем дело!» «Отпустите нас!» — торопливо встрял Марк, не позволяя Алику продолжить. Старый солдат переговоры вести не умел, хотя в остальном прекрасно справлялся с ролью вожака. «Мы хотим найти безопасное место. Прошу вас, позвольте нам уйти. Мы никому о вас не скажем идиди с собой заберем, если вы от нее отказываетесь». «В сожалению, вы совершенно ничего не понимаете», — ответила женщина. Марк с громадным усилием удержался от того, чтобы не заорать во все горло. «Послушайте, давайте попробуем объяснить друг другу, в чем дело. По-честному». Я очень хочу понять, что происходит. А еще я хочу, чтобы вы и нас поняли. Ну, давайте обращаться друг с другом по-людски. Не получив ответа, он спросил. Хотите, я расскажу вам, как мы попали сюда, в горы?» Женщина посмотрела на Марка пустым, равнодушным взглядом. «Я всегда подозревала, что когда демоны до нас доберутся, то прикинутся добрыми и хорошими». «Вы нарочно заставили нас поймать вас, приволочь к костру и связать. А теперь вы притворяетесь невинными и хотите нас обмануть. Вы все демоны!» — решительно заявила она и кивнула одному из типов, стоявших неподалеку от Марка с Аликом. Мужчина изо всех сил пнул Марка в бок. Марк взвыл. Следующий удар ногой пришелся в спину, по почке. Отрезкой боли из глаз брызнули слезы, и Марк заорал в голос. «Не смей, сволочь!» — крикнул Алик и получил удар в челюсть. «Вы с ума все посходили!» — завопил Марк, превозмогая боль. «Никакие мы не демоны!» Ответом послужил еще один пинок под ребра маркс вернулся в клубок, закрыл голову руками и приготовился к побоям, осознав, что сбежать не удастся. «Прекратите!» — раздался глубокий язычный бас с другой стороны костра. Мужчины, избивавшие Алика с Марком, немедленно отскочили, повалились на колени и низко склонили головы. Женщина тоже встала на колени и потупилась Марк, морщась от боли, вытянул ноги и вгляделся в темноту, пытаясь увидеть говорящего. Из-за языков пламени выступил мужчина, направился к пленникам и остановился в нескольких шагах от них. Марк с удивлением оглядел его тяжёлые ботинки, джинсы, клетчатую рубаху и жуткое лицо с застарелыми шрамами ожогов. Тут же захотелось отвести взгляд — но Марк с усилием заставил себя посмотреть в глаза обезображенному незнакомцу. У неизвестного не было ни волос, ни ушей.